Глава 9. В которой Люсиш два раза целует Ивана, а он знакомится с еще одним агентом полковником Москвичева. Полковнику брал кассету. В кафе народу мало. Музыка играет тихо. Они встретились еще днем, как стало принято называть на американский манер это время дня после ланча. Как и планировал Иван, вернувшись в конспиративную квартиру после странного дежурства в особняке Ольгархини Маркевич, он позвонил в справочное бюро и назвал первую фамилию мужчины, пришедшую на ум, Иванов Борис Васильевич. Почти сразу ему продиктовали адрес кафе для встречи и время – 3 часа дня. Москвичев явился лично, хотя на последней встрече предупредил Ивана, что может прийти человек от него, который обычный курьер и, выслушав все, сообщенное Иваном, передаст полковнику слово в слово. Иван обрадовался встрече с начальником. Ему хотелось рассказать о дежурстве, о странных разговорах и, главное, о записанном выступлении неизвестного политика. Ведь он уверен, что выступавший имеет очень высокий ранг в администрации президента, как он сам себя определил, человек семьи. Но Москвичев забрал кассету, не высказав никаких эмоций, словно на ней действительно были всего лишь записи Абба и Скорпионов. «Артем Викторович, Иван уже допил свой кофе и рассказывал обо всем практически, что был с ним с Люсей, не касаясь, однако, темы шаманства. Хотел расспросить о людях, которых увидел, и разговоры, которые и записал. Кто там был? Я не знаю», — Москвичев поманил официант. «Повторите кофе и дайте тирамису». «То есть как это, не знаете?» — ответ привел Иванов в замешательство. «Полковник чего-то не знает?» «Ну вот так!» — полковник положил руки на стол. «Ты думаешь, я всех знаю в высших эшелонах? Или видел список приглашенных на этот праздник жизни? Выпускной вечер десятиклассников, почти сотни желторотиков с родителями, из которых десятка-два имеют отношение к семье. Может быть, когда запись прослушаем, поймем...» «А эту Маркевич вы знаете?» «Знаю. Скользкая особо, И очень опасная». Москвичев замолк, дожидаясь, пока официант сменит пустые чашки на полный. «Термису — это тебе, ешь». «Так вот, ты не думай о ней, и главное, не трепи, что было у нее в особняке. И Люси своей скажи, чтобы помалкила «Она не моя», — буркнул Иван. «Ты не понял, о чем я?» Вообще, ты принес мне очень важную информацию, даже без кассеты. Не знаю, что там такого, послушаем, поймем, но вот что важно. Твой ЮАН как-то связан с этой компанией. Иначе почему бы этот необычный заказ на дежурство пришел именно на его подстанцию? А то, что он послал тебя со шкрепкой, доказывает, что проверку ты прошел, и теперь тебе начнут кое-какие секреты раскрывать. Или точнее перестанут скрывать их от тебя. Но никто не будет явно указывать. Вот секрет, обрати внимание. Поэтому будь особенно внимателен. На подстанцию в нерабочее время рекомендую пока больше не ездить. Один раз удалось симпровизировать. Повторный такой визит вызовет подозрение. Подумать, что ты чего-то ищешь или вынюхиваешь. Не надо. Иван хотел сказать, что Люси явно что-то знает о Бакировой, но решил, что не стоит подставлять девушку. Если полковник прав, то на подстанции Юана все медики в разной степени посвящены в тайны, а возможно и водители. Но их то чем мог прикупить заведующий? Самая вероятная версия. Он закрывает глаза на накручивание спидометров и списывание бензина. Если посчитать, то в условиях топливного дефицита и трудностей с покупкой 93-го слив бензина весьма прибыльный бизнес. Но Иван сказал. Меня все-таки удивляет, что и водители молчат. А меня нет, полковник отпил кофе. Бугор там, бригадир в прошлом ЗК, и больше половины шоферов или сидели, или находились под следствием, то есть в разной степени прошли университет зоны. Понимаешь, Иван, бандиты тоже используют тактику работы под прикрытием. Особенно, если входят в мощную структуру, сроченную с властью. «Как заведующему удается стягивать их к себе, я пока не понимаю, но это факт. Видимо, у него или есть подход к руководству автокомбината «Мост Автотранса», или его покровитель как-то управляет этим предприятием. Тут надо разобраться. Но ты себе голову этим не забивай». «Артем Викторович», — Иван наклонился вперед, понижая голос, «я не имел возможности записать, но вообще слушать начал после того, как услышал вашу фамилию». «Вот как?» Впервые удивление отразилось на лице полковника. «И в каком контексте?» «Москвичев глубоко копает, но ему дали безнадежное дело, как только провалит, отошлем от Москвы подальше, например, в Анадырь». Иван постарался поточнее передать услышанный разговор. «А еще там был явный иностранец, его называли лакс лакс говоришь?» «Москвичев, как и велел Ивану, сам тоже не записывал ничего». «Любопытно». — А кого называют Шептала? У него хронический ларингит. — Именно Шептала? — уточнил полковник. — Да, так. — Ты его там слышал? — Да, они обсуждали какого-то кожемяку и обращались к этому хрипатому, Шептала. — Я таких погонял не знаю, — машинально ответил полковник и поправился. — Кличик. — Обрати внимание, Иван, характерный признак — сращивание олигархата с криминалом. — Признак чего? — не понял Иван. Нарастающего кризиса в стране. Москвичев допил кофе. Власть не доверяет нам, ее законным представителям, поэтому создает свою теневую армию и агентуру из членов преступного мира. Они не только ставят на ключевые посты бывших и настоящих преступников, бандитов, но и сами перенимают их язык, тактику, понятия Однако сами предпочитают беспредел, потому что считают себя ничем не обязанными криминалу а его только используют в своих целях. Они вообще все на свете используют для себя. Это категория людей, мнить себя элитой, господами, а остальные либо выше, этих меньшинство, либо ниже, таких основная, как они говорят, серая масса. Быдло. Полковник словно цитировал речь неизвестного оратора, который попал на пленку. Но он ведь ее еще не слышал. Иван вспомнил слова политика из выступления перед выпускниками. «Нынешние навариши отойдут в мир иной, но оставят потомство, и вам придется драться с ними за источники благосостояния. Учите блатной язык, чтобы понимать вашего нового противника. Подминайте их под себя любыми способами. Если враг не сдается, его уничтожают». «Я думаю, вы правы, что власть их использует и уничтожит», — согласился он. «Так и будет», — Москвичев снова поманил официанта. «Кто пригласил, тот и платит», — добавил он, увидев, что Иван вытянул портмоне. «Любезнейший, счет, пожалуйста». Иван улыбнулся на это обращение. Официант остался бесстрастен. «Может быть, к нему еще обращается и человек? Все-таки Москвичев — типичный пижон. Но этим и был симпатичен». «Иван», — полковник вытянул несколько купюр, — «условия вашего задания немного меняются». Не надо звонить на 09 каждый день, это становится слишком опасно. Меня на встречу больше не вызывайте, наши контакты тоже крайне рискованы. У вас появится связной, всю информацию передавайте ему. Не спрашивайте, кто он. Человек, который однажды обратится к вам с кодовой фразой. Он будет почти всегда рядом, поэтому не нервничайте. И еще, если в вашей квартире зазвонить телефон, не хватайте трубку. Два звонка и перезвон, тогда снимайте. Полковник не заметил, как снова перешел на «вы». Я понял, а ваш человек — это кто-то из водителей, догадался Иван. Вот за это я вас и ценю, тупицын, что вы умеете соображать. Теперь вам надо научиться терпению и выдержке. Запомните старинную восточную мудрость. Долготерпеливый, отважный храброго, а владеющий собой сильнее завоевателя города. Примечание, Библия. Притчи. Глава 16, стих 32. «Опыта у вас мало, но опыт – дело наживное», – Москвичев поднялся. «Посидите еще минут 10 и выходите». После этого разговора Иван не видел полковника. Он работал в обычном режиме, иногда вместе с люсией иногда один. Бывало, что его подсаживали к какому-нибудь врачу. Линда Рыпинскера встречал по утрам, когда те сдавали бригаду. Иван внимательно изучал водителей запоминал их имена, пытался в уме составить характеристики. Работал он постоянно на одних и тех же машинах, поэтому водителей, находящихся с ним в постоянном контакте, было всего четверо – Соколов, Беляков, Сатановский и Цветков. Все четверо в возрасте, около 40-50 лет, чуть младше или чуть старше. К ним чаще обращались по кличкам или по прозвищам. Так Соколова называли по фамилии Сокол, Сатановского почему-то Дюля, Может быть, от Эдика, Цветкова звали Анюта, а Белякова — кот. И если для молодых Сокола и дюли это еще воспринималось нормально, то пожилые дядьки Цветков и Беляков никак не вязались с приклеенными кличками. Ивану, однако, стало интересно, откуда они взялись. С Беляковской кличкой Иван разобрался быстро. У того на костяшках пальцев правой руки была татуировка К. «К.О.Т». А вот Цветков, почему Анюта? Во время дежурства Иван набрал смелости и спросил напрямую. Владимир Иванович, можно спросить? Только вы не обижайтесь? Ну, спроси, ответил мрачновато Цветков. Почему вас на подстанции называют Анютой? Кто называет? Козлы всякие называют, как-то без гнева ответил водитель. Да простая история, Ванька. Понимаешь, на даче прикупил рассаду анютина глазок, а не рассчитал, взял слишком много. Вот и принес на подстанцию, лишние цветы высадил в полисаднике. А, ребята, злые, сперва ржали, а потом Анюта, Анюта, так и приклеилась. Цветков сам не удержался, улыбнулся. «Ну, я привык уже. А ты знаешь, почему Беляков, кот?» «Нет. Ну, вообще-то он похож немного», — предположил Иван. «Лицо круглое, усики и говорит мягко. Может быть, он кошек любит?» «Тату видел, видел. А что она означает?» «А она что-то означает?» Светков усмехнулся. Они ехали на вызов, машина уже кружилась во дворах между домами и мусорными контейнерами. «Такие наколки обязательно что-то означают. Кот — коренной обитатель тюрьмы». «Ничего себе!» — удивился Иван. «А что же он тут делает? Разве им не западло работать?» «По молодости, видимо, набил, а потом семьей обзавелся и ушел в завязку, а татушка вот осталась». Вызов был несложный. Не пришла медсестра из поликлиники, вот и вызвали скорую, укол сделать. Оттуда Ивану сразу дали адрес к Мабейкер. Опять приступ. Они поехали к мамаше, и разговор перешел на нее. «Каждый день ведь ездим», — сказал Цветков. «Неужели нельзя ее как-то подлечить, чтобы не вызывала?» «Как ее подлечишь, если она дымит, как паровоз», — возразил Иван. «А в больничку? Только если не можем вывести из приступа». Иван представил, каково это тащить почти двухсоткилограммовый Мабейкер. Вы ее ни разу не возили? Разок бывал, признал Цветков. Со всего подъезда мужиков собирали. Хорошо, что вечером. А днем тухлое дело, все на работе. Значит, мне пока везло. Мабейкер встретила его на кухне. Она сидела на табурете, свешиваясь жирными боками, как занавесками из-под халата и курила. Перед ней в железной миске уже было полно окурков. Кажется, что она курила, не останавливаясь, одну за одной, и снова этот приторный сладковатый запах ощущался даже на лестнице. Иван уже знал, что так пахнет конопляный дым. «Привет, Ваня!» — Бакирова помахала ему, но при этом только разогнала клубы дыма. «Открой форточку, если тебе слишком накурено!» — говорила она с явной одышкой, но Иван понял, приступа нет. Зачем тогда его вызвали? — Ваня! — мамаша достала с карман пачку денег. — Не в службу, а в дружбу. Сгоняй в аптеку, купи мне салутану. Но это много, — удивился Иван, приштав купюру. — Возьми флаконов десять, если дадут, а то и больше. Очень надо. — А если не дадут? — он попытался возразить. — Ну, ты в халате, медик, всегда и всем дают. Ну, давай, я тебе заплачу за беспокойство. — Да мне не надо, Нелли Алексеевна. «Давай, Иван, мне очень надо. Одна нога тут, другая там. Что вам стоит?» Иван решил не спорить. Если ему продадут десять флаконов, он принесет, а нет, значит нет. Он загнал все эмоции как можно глубже. Бакирова инвалид. Она подруга Юана, и он знает о том, что она эксплуатирует скорую для своих нужд. Спорить с ней не имеет смысла. Ивана перестанут вызывать, а он лишится источника важной информации. «А может быть взять деньги? Тогда доверия будет побольше», — подумал Иван. «Возьму, если еще раз предложат, когда привезу салутан. Покочевряжься, возьму». «А это не подстава. Она даст деньги, я беру, а тут на выходе менты. Давайте сверим номера купюр и все задание псу под хвост». Иван поехал за лекарством. Он сидел, насупившись в кабине, и Цветков его не спрашивал, зачем они поехали в аптеку. Дали только девять флаконов, больше не было. Иван все рассовал по карманам халата и вернулся в квартиру Бакировой. Ящик он из машины брать не стал, лечить не нужно. Мамаш, переваливаясь, ходил по кухне. В квартире никого. Дети ее куда-то умотали. Бакирова убирал стол. Протирала его влажной тряпкой. Проветрил помещение и, кажется, до возвращения Ивана больше не курила. Иван выставил флаконы на стол. Вот это все, что дали. Сказали, что больше нет. Он выложил сдачу рядом. Не густо, просипела Бакирова. Ладно, на первое время хватит. Она вытащила из кармана халата еще несколько купюр и протянула Ивана. На, это тебе за беспокойство, и на следующем дежурстве привези еще десять. Сразу, чтобы мне не вызывать. Зачем вам столько? — Как зачем? — Бакирова выставила на стол несколько склянок с какими-то реактивами. — Лечиться, Вань. Ну, ты езжай, а на следующем дежурстве еще привози. — Да, — добавила она уже в спину уходящему Ивана. — Юрий, передай, что был у меня. Он поймет. Иван догадался, что Юрий Бакирова назвала заведующего. — Передам. Он ушел без отзвона, потому что смена заканчивалась, пора было возвращаться и сдать бригаду. На лестнице он встретил троих сыновей Ма Бейкер, которые поднимались навстречу с пакетами. Иван их сперва принял за продуктовые, потому что в одной через пластик просвечивала этикетка бутылки с уксусной эссенцией. От одного сынка крепко пахнула бензином. Они переговаривались между собой. Сука, не отпускает меньше пяти литров. Весь облился. За шофера принимает, ответил второй, так лучше. Единственный, который узнал Иван, Рушан, увидев фельдшера, поприветствовал его. — Мам, в порядке? Я тебя знаю. — Да, все хорошо. — Привез мамке Сулутан? — поинтересовался тот, который вонял бензином и ругался. — Да, только девять флаконов, — ответил Иван, не останавливаясь. — Тоже неплохо, — отозвался второй сынок. — Надо повестить наших. Слышишь, Рушан? — Слышь, Рушан мрачно толкнул брат плечом. — Не болтай. — Может, еще привезут? Иван все понял. Сулутан нужен Бакируй для приготовления первитины, винта. Вот значит как. И все на подстанции это знают. Хочешь подзаработать, купи Сулутан завези Мабейкер. Будешь с деньгами. Любопытно, сколько она дает за флакон. В аптеке он стоит копейки. Он достал деньги, которые сунул мамаш пересчитал. Если отложить те, которые она авансировала на новую партию Сулутана... Выходит, что прибыль от этой сделки тысячи процентов. Это супербизнес. Сколько же она получает за дозу винта? Это предстоит выяснить. Кажется, теперь есть повод для более откровенного разговора со всеми. Его допустили к одной из главных тайн. Ясно, что об этом в кухне не протрендишь большой компании, а с глазу на глаз кем-нибудь можно. На подстанции он сдал бригаду, то есть выгрузил вещи из машины и вернул коробку с наркотиками, так, чтобы диспетчер проверила все ампулы при нем и забрала ее без замечаний. Диспетчер Иван спросил, «Юан еще здесь?» «Я не видел, чтобы он уходил», — ответила та. Иван помчался по лестнице на третий этаж к кабинету заведующего. Что он хотел? Доложить, что был у Бакировой. Он снова себя почувствовал Иоганном Вайсом, исполнительным и старательным. Она приказала, он торопится отчитаться. Дверь в кабинет заведующего приоткрыта. Почему-то Иван сбавил темп и пошел вдоль стенки, там, где половицы не скрипят. Он сделал это совершенно не задумываясь. Для чего? На рефлексе. Приблизившись к кабинету, Иван услышал. Все доставил? Хорошо. Вопросов не задавал? Отказывался? Это нормально. Я жду его. Да. Пора. Похоже, вполне надежен. — Эфик я привезу скоро, а пока пользуюсь этим. Иван понял, что речь идет о нем, осторожно дал задний ход и, только свернув за угол, вышел на середину коридора и двинулся к кабинету заведующего, не скрываясь. — Эфик — это эфедрин, — понял Иван и удивился. — Он же учетный. Как его списывает заведующий? Но ответа на этот вопрос пока не находилось. Очевидно одно — как-то списывает. Теперь Юан услышал характерный скрип половиц и положил трубку на рычаг. Иван застал его уже без халата, натягивающим легкую куртку. Вечера все-таки еще прохладный. Юан встретил, будто и не ждал его. «Чего тебе?» Бакиру вызывал, доложил Иван. «Полечил. Вроде того, ей стало легче, как она сказала. Как тебя понять? Она просил купить слутан». «А ты что?» «Я купил», — честно сказал Иван. «Она велела вам доложить». «Она еще и подставляет тебя, но и Ты понимаешь, что нарушил инструкцию? Мы не такси». «Не мог ей отказать?» Заведующий грозно посмотрел на фельдшера, который только что признался, что фактически совершил должностное преступление. Иван растерялся. Юан был так убедителен в гневе, что на мгновение Иван поверил ему. И — Я не понимаю. — Что ты не понимаешь? — Юан говорил, словно гвозди забивал в голову Ивана. — Что она больной человек с зависимостью от эфедрина ты не понимаешь? Тебе все нужно разжевывать, а простых приказов тебе недостаточно? — Что мы не посыл торг, не такси и не бюро добрых услуг. Мы не подряжались возить для нее лекарства. Дружба со мной еще не дает ей права помыкать моими сотрудниками а вам не дает права пользоваться ее слабостью. Она тебе деньги предлагала? — Да. — Сколько? Иван выложил на стол все купюры, выданные ему Бакировой. Он испугался на самом деле. Его Юан реально взял на пушку. Если учесть, что Иван не должен был слышать разговор заведующего с то он вполне убедительно сыграл под дурачка, который накосячил по доброте душевной и жадности. Нужно только не переиграть. Плакать точно не нужно, да и не хотелось. Наоборот, Иван разозлился. Он понял, если продолжит изображать дурака, Юан его станет использовать в темную. Если проявит себя слишком умным, заподозрит. Нужна какая-то середина. Злость помогла. Юрий Александрович, возмутился Иван, она сказала, что вы в курсе и вроде как согласны. А я, знаю, ваши с ней дружеские отношения, и подумать не мог, что она мне врет. Сами понимаете. «Понимаю», — вдруг спокойно сказал Юан. «Отлично все понимаю. Пойми ты, Ваня, что Бакирова — человек больной. Сколько ей жить осталось, месяц или пару лет, одному создателю известно. Она давно уже сидит на эфедрине, и отказывать ей в просьбе привозить салутан, значит обрекать на мучение. А это негуманно. С другой стороны, я не могу вам приказывать помогать ей». Официально ты ничего для нее не покупал, запомни это. Слишком большой активности не проявляй. Нелли женщина небогатая, пенсии по инвалидности денег много не дает. Зачем ей столько препарата, изобразил наивность Иван. У нее высокая толерантность к флакона едва хватает на один день, объяснил юан Иван сделал вид, что поверил. И именно сделал вид, то есть постарался показать, что как бы поверил. И Юан это увидел. «Во всяком случае, Иван, считайте это главной версией, если когда-нибудь придется объяснять. Кому?» «Кому-нибудь», — уклончиво ответил Юан. «вы сами поймете по обстоятельствам». «И держите язык за зубами. Не всем на подстанции известно о Неллиной зависимости, и незачем о ней рассказывать. Считайте это врачебной тайной». Теперь меня проверяет, способен ли я не трепаться, подумал Иван. Он ушел на кухню в ожидании, пока приедет Шкребко. Водителем на ночной бригаде как раз сегодня Дмитрий Беляков по прозвищу Кот. В столовой сидели несколько человек, тоже сдавших дневные бригады. Иван уже знал их. За отдельным столом пили чай врачи Ирина Бушмелева, Лена Подистова и Леша Плехов, который трудился в одну смену с Иваном. Но ни разу не попадали они на одну бригаду, потому что Леша постоянно работает с фельдшером и любимой женщиной, ленной Бычковой. Лена открыла ночную в шесть вечера, и вот теперь доктор ждет ее с вызова. Фельдшер Парнов о чем-то шептался в углу с акушеркой Поляковой. Иван стоял в дверном проеме и думал, поесть или отложить на потом и перекусить вместе с Люсей, потому что она наверняка приедет голодной. А еще он думал, что вот сидят милые, хорошие люди, отличные работники, скропомщники которые знают все то, что сегодня официально узнал он и сам. И это знание никаким боком их не трогает. А может быть, они не только знают, но и так же, как он сегодня периодически заезжает в аптеке за салутаном для мамаши Бейкер? Чем же их так повязал Юан? Что пообещал и чем запугал? А может быть, ни то, ни другое. Просто им наплевать. Наплевать на мамашу, на ее бизнес. Живут по принципу римского императора. Хрен вспомнишь, как его звали. Примечание. По свидетельству Транквилла, это был император Васпесиан, учредивший налог с выгребных отхожих ям. Деньги не пахнут? А если им предложит юан распространять наркоту? Согласятся? Это вряд ли. Они дорожат свободой, но за распространение можно лет на пять сесть или дольше. А за Султаном ничего не будет. Они же его для инвалидки покупают, старой больной женщины. Но как ни пытался Иванов забудить хоть малую частичку неприязни к коллегам, ничего не получалось. Мир словно раздвоился. Тут друзья, а где-то там, в другой реальности, недруги, пособники наркоманки и торговки мамаши Бейкер он пытался перебороть коварные мысли что все они жертвы обстоятельств и будь все в стране иначе как раньше когда был советский союз и они никогда не решились бы и сам себя ловил на мысли что же значит правило не пойман не вор истина но ведь это не так и в который раз он прибегнул к испытанному же приему как бы повел себя иоган Вейс? тоже мучился бы от раздвоения Нет. Для него свои чужие всегда оставались только своими и чужими. А значит, и тут, сейчас своих тоже нет. Как бы ни были ему симпатичны эти люди. Понимал Иван еще и то, что если бы мамаша Бейкер вот сейчас вместе с ее бизнесом исчезла, большинство этих медиков вздохнуло бы облегченно. Иван присел за свободный стол и прикрыл глаза. Он слушал. «Парнов Полякова. Тайный город, понимаешь?» Все совсем не так. На самом деле все они разные. Да, это интересно. А почему только волки? Бенни, Елкин пел ⁇ Боже, храни Америку ⁇ Слышал? Слышал. В голове не укладывается. Глава страны молится за процветание другой. Может, врут? Может, и врут. Эти жжужат о чем-то своем, понятном только им. Бушмелева, Подистовый, Плехов. А я говорю, что назревает какая-то буча. Вот вы не чувствуете, а я чувствую. Ну почему? Очень даже чувствуем. Все тлеет, как искры под пеплом. А может быть, смыться на время в деревню? А смысл? Думаешь, там не достану? У него стукачи кругом. А где их нет? Рано или поздно провал неизбежен. Главное, вовремя смыться. Всем привет! Поздоровался Люся крепко. Иван не видел не слышал, как она вошла. Люсь присел напротив него. «Устал?» Иван приоткрыл глаз. «Не больше тебя. Ужинать будешь?» «Буду. А что у тебя?» Люсь не дождалась ответа и резко обернулась. «Парнов, ты был днем на Гоголевском 25». «Ну, я отозвался, Парнов. А что?» «Я отвезла эту девчонку в медсантруд». «Примечание. Московская больница номер 23. Одна из старейших в городе». «Нифига там не придатки». «А пиндюк?» — признал свою ошибку Парнов. «А чего сразу не отвез, если догадывался?» Люси грозно смотрела на фельдшера. «Я тащил уже с явным перитонитом». «Она наотрез отказалась», — Парнов развел руками. «Ну честно, я предлагал». Иван слушал перепалку Люси с Парновым. Он разогрел сковородку и выложил на нее макароны с отварными куриными ногами. Люси показала Парнову кулак. «Это залет, Вадимчик». Старший наверняка доложит Юану. Ко мне, пожалуйста, никаких претензий, Люси говорил беззлобно, но жестко. Повелся на сопли девочки, теперь получи по заднице. А лучше сам к нему сходи и покайся, может быть, простит. Никогда, отверг предложение Люси Порнов. Непонятно, что имея в виду, то ли он никогда не пойдет каяться и просить прощения, то ли Юан никогда его не простит. Иван поставил на разделочной доске перед Люси Сковороду. — Ваня, я мучное на ночь не ем. Люси еще не вышла из образа строгой учительницы, и от этого выглядела особенно комично. — Вот заберу эти две ноги и ешь остальной сам. Врачи не вмешивались. Только Плехов, заметивший в коридоре своего фельдшера Лену, поднялся и, проходя мимо Парнова, похлопал того по плечу. — Вазелинчик дать? — Своего достаточно, — буркнул Парнов. — Как я это ненавижу! Он явно расстроился, потому что, прервав разговор с Поляковой, ушел на улицу курить. — Что с ним? — Накосячил, — ответила Люся, отделяя мясо от куриной косточки. — Теперь Юан его оштрафует. — Как оштрафует? — Не знаю, что-нибудь придумает. — А как он обычно штрафует? — Ну, может, заставит санитарить, может... Люся задумалась, и Иван почувствовал, что она лихорадочно придумает, чтобы соврать. — Люсь! — Я сегодня ма-бейкер обслуживал, — негромко произнес он. — Давай на чистоту, а? — Я тебе потом расскажу, как он штрафует. Люся опять уткнулась в тарелку. Иван наклонился к ее уху. — Сексом, что ли? — С ума сошел, дурак. — Нет, хуже, — добавила Люся. — Не торопи, потом объясню, дай поесть. Но ела она уже без аппетита, ковыряла вилкой мясо и мрачно сопела. — Ладно, — согласился Иван, — поехали. «Не хочешь – не надо!» Люсь молчала. Иван подобрал всю еду со своей тарелки. Достал из холодильника упаковку с йогуртом. «Вань, сходи в диспетчерскую, посмотри, есть еще кто-нибудь перед нами?» – попросил Люсь. «На отлично работает поговорка. Не буди лихо, пока она тихо. Потому что стоило Ивану приблизиться к окошку диспетчерской, как оттуда высунулась рука с картой. Тупицын, держи!» Интуиция у большинства медиков, работающих на скорой, очень хорошо развита. Помогает внутреннее ощущение течения времени и подсознательное вычисление вероятности событий. Так и с Люси получается. Опыт и интуиция. Знала она о вызове? Нет, но почувствовала его. Потому и отправила Ивана убедиться в своей догадке. Фельдшерам старается не давать заведомо сложные вызовы. Конечно, если есть врачи, но если нет то на вызов едет любая бригада. Тут уж не до выбора. После полуночи, даже летом, количество вызовов не уменьшается. Скорее наоборот, у людей обостряется страх, беспокойство, и если они на что-то отвлеклись днем, то к ночи, оставаясь наедине с болью или какими-то иными непонятными ощущениями, осознают, что пора позвонить в 03 и попросить помощи. Иногда беспричинно, иногда вполне резонно, а иногда и поздновато. Все люди разные. Как сказал известный мультяшный персонаж, только гриппом все вместе болеет, а с ума поодиночке сходят. Примечание. Трое из простоквашина «Папа». Вот и в отношении болезней и обращений к скорой люди действуют всякий раз своеобразно. Их можно отнести к нескольким категориям. Неразумные, но послушные. Разумные и послушные. Разумные, но своевольные. И неразумные и непослушные. Третий, четвертый в этой классификации обычно относятся к долгоболеющим хроникам, которые на своих болезнях собаку съели и считает, что все знает лучше медиков. Иногда, правда, с этим действительно было трудно спорить. Люся прочитала повод к вызову, адрес и сжала пухлые губы. Я знаю, эту тетку, у нее каменная жопа, хочет магнезии. Весь день пялилась в телевизор, а теперь мучается давлением. Сейчас чай допью и едем. «Скажи пока коту, что у нас вызов». Люся сегодня старшая по бригаде, а Иван у нее вторым номером. Иван понял, что Люся чего то не хочет рассказывать ему о сути порновского штрафа. Допустить, что Юан реально склоняет сотрудников к неуставным отношениям и домогается их, казалось настолько абсурдным, что именно этот вариант почему-то настырно лез в Иванову голову. Но не серьезно, а как анекдот, вызывая на лице глупую хмылку. Однако Люся совсем не шутила, но пообещала раскрыть этот секрет. Почему же решил отложить? Из-за других сотрудников, которые могли услышать? Или она не хотела, чтобы врачи услышали, как она распространяет какую-то не очень приятную сплетню о Юане? Беляков сидел в кабине Рафика и читал книгу, воспользовавшись мощным фонарем на крыше подстанции, который заливал неестественным белым светом всю площадку с санитарными машинами. Губы водителя, как, впрочем, любого человека в этом свете, казались синими, а кожа желтовато-зеленой. Увидав краем глаза Ивана, водитель произнес. «Привет, ты с нами?» Иван ответил на приветствие, залез в кабину, потому что Люси предпочитает сидеть в салоне в широком удобном кресле с подлокотниками. Рафик стоял лицом к парадному входу под станцией. Беляков закрыл книгу, глядя на приближающийся шкребко, и завел мотор. «Красивая девочка», — сказал он, не обращаясь к Ивану, и тот удивленно приспросил. «Вы серьезно? Дурак ты», — сказал Беляков беззлобно. «Красота не в лице. Ты в сердце смотри, в душу. Девка добрая, умная, хозяйственная, жизнь убитая. А когда человек настрадался сам, он к страданиям других очень чувствительный, если, конечно, не озлобился на весь мир». Беляков процитировал фрагмент из стихотворения Заболоцкого «Некрасивая девочка». И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, Младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. Иван не знал, что возразить. Стихи резанули по сердцу. Спорить с Беляковым бесполезно, он прав. Шкребко действительно горел огонек, И она стойко переносила свое наследственное проклятие. Она действительно грациозна. Люся забралась в машину. «Поехали, мне кости моете, я чую», — она изобразила роль доцента из фильма Джентльмен удачи. «Я всегда чую, когда про меня говорят». «Не вопрос», — отозвался водитель. «Куда?» «Я думал, тебе Ваня сообщил», — Люся зачитала адрес. Выехали без гонки. Несмотря на ночное время, машин много и людей. Вызов несрочный, все молчали. Беляков прислушивался к автомобильным звукам, Иван прикрыл глаза и ждал, когда машина встанет у подъезда, а что делал шкрепко, он не видел. Вероятно, она тоже дремала, свернувшись в кресле. Как однажды пошутил Сидорчук, Люсь спит, намотав ноги себе на шею. Машина шла в потоке, подчиняясь светофорам и дорожной обстановке. Иван не видел, что произошло, он услышал отчаянный визг тормозов, потом грохот. Беляков заскочил правыми колесами на тротуар и остановился. «Етить! Колотить!» Только и смог он произнести. «Что?» — высунул Слюсь из окошечка в кабину. «Авто с жертвами! Пошли!» Иван выскочил на улицу. «Кот, ты видел?» «Конечно!» — отозвался Беляков. Уже державший в руках блокнот и ручку, он записывал номер «Жигуленка» с искореженным капотом и разбитым лобовым стеклом. «Работайте! Я позвоню диспетчеру!» «Парень получил удар в бок!» Добавил он, указывая на лежавшего без сознания пострадавшего и побежал в сторону... Группа телефонов-автоматов на перекрестке. Иван удивился, насколько профессионально действовал их водитель. До сих пор он видел, что в подобных ситуациях шофера даже не выходили из кабины, предоставляя работать исключительно медикам. Но, видимо, все-таки это не правило. Вернувшись, Беляков опрашивал свидетелей, собирая данные, адреса и телефоны. Люся взялась осматривать сбитого пешехода, а Иван попытался открыть водительскую дверь «Жигуля». Шофер лежал на руле. Пульс на его левой руке определялся и был весьма уверенный. Дверь, наконец, подалась. Иван потащил водителя из машины. Тот потряс головой, озирался, пытаясь сообразить, что произошло. Потом, видимо, вспомнил, начал вырываться с криком. «Он жив!» Люся, работавшая с пострадавшим пешеходом, ответила. «Жив! Похоже, сломан бедро и сотрясение. Иван, шины и носилки!» Водитель «Жигуля» перекрестился и, сев рядом с машиной, заплакал. «Куда ты гнал так?» — спросила Люся, не оборачиваясь. «Неважно уже», — ответил мужчина. «Теперь уже ничего не важно. Главное, что он жив». Беляков устроил рядом с пострадавшим носилки и ждал, пока медики наложат деревянную конструкцию — шину дитерикса. На всю ногу от паха до пятки и от подмышечной впадины. Иван закрутил вытяжение стопы и, зафиксировав специальную палочку, отрапортовал. — Нога иммобилизирована, можем перекладывать. — Шаль, воротника нет, — Люся осмотрелась. — Мужчины, вы, вы, идите сюда, — поманила она из толпы зевак. — Ну, помогите. Вызванные зеваки подчинились, и нашлась еще пара добровольцев. Люсь командовала. — Вы берете с двух сторон под плечи, вы под ягодицей. Иван и водитель держат ноги, а я — голову. На счет три поднимаем и кладем на носилки. Готовы? Раз, два, три. В салоне пострадавшего, как могли, раздели до пояса. Кот, — позвала крепко водитель, ты наряд получил? Да, все есть, наряд, время и даже место сразу дали, Тут рядом. Скажи этому бедолаге, что больного мы повезем, ждать ГАИ не будем. А вот он пусть ждет. Они нас найдут сами или в приемном, или на подстанции. Иван собирал капельницу. Давление у пешехода в пределах нормы, но что будет дальше, что внутри, нет ли повреждений органов, это неизвестно. Еще надо обезболить, по инструкции при переломе трубчатых костей, бедренной или плечевой положено ввести наркотик, морфин или фенитонил. С учетом возможной черепно-мозговой травмы лучше фенитонил, он короткий и не даст остановки дыхания при отеке мозга от травмы. Люси шарил по карману пострадавшего. «Нет документов. Глаза смотрел. Кот, сделай свет ярче». Великов подключил дополнительно большой потолочный плафон, и бледный торс пострадавшего залил светом. «Я смотрел», — отозвался Иван. «Зрачки не расширены, не узкие, одинаковые. Но он в коме. Сотряс, ушиб мозга. Сколько времени длится нокаут? Он всегда погружает в кому?» Люси задавал вопрос отрывисто-грубовато. «Кот, поехали!» «С музыкой!» Беляков включил сирену, маячки и принялся выкарабкиваться на проезжую часть через пешеходов машины, столпившиеся из-за аварийного «Жигуля». «Иван!» — позвала Люся. «Кажется, он пришел в себя. Смотри еще раз его голову!» «Чем-то же он разбил лобовое стекло!» Иван внимательно осмотрел голову пострадавшего, осторожно ее наклоняя. Сбитый следил за ним глазами и вдруг произнес «Где я? Что случилось?» «Как вас зовут?» — закричал Люси. «Быстро имя, фамилию, отчество, возраст, адрес, быстро!» Пострадавший вздрогнул ответил так же бодро, как приказывал Шкребко. Люси все записал в карту. «Фу, слава богу, не неизвестный. Ваня, давай расспроси его насчет жалоб. Похоже, он еще в шоке. Боль от перелома не чувствует. И особенно внимательно предмет мозговой симптоматики. А я пока наберу». Она полезла в ящик. Передавая Ивана Шприц, Люся спросил «Есть признаки зачем т Примечание. Закрытая черепно-мозговая травма. Голова кружится, потери сознания была, амнезии вроде бы нет. Он помнит, как его ударил жигули даже как его подкинуло. «Люсь, у него еще перелом ключицы, лобовой он выбил плечом, а не головой. Но сотряс точно есть». «Ясно. Вот, сделай ему вен «Что это?» «Анальгин сибазоном». Примечание. «Обезболивающее соснотворным, обладает мощным эффектом, сравнимым с действием наркотического анальгетика, промедола или морфина». «Он загрузится». «Ну и ладно, главное, чтобы шок не ушел. Делай». Иван поймал резиновую вставку в капельнице, на которую в вену шел физраствор с глюкозой и ввел в нее лекарство. Через полминуты пострадавший уснул. Люся накинула ему на лицо маску и пустил кислород из баллона. «Зачем?» «Удар пришелся вбок. Мы ребра не смотрели. Часто они ломаются. Может быть, еще ушиб легкого, вплоть до гематоракса. От кислорода никому хуже не было, а он вдогонку к сибазону уменьшен угрозу гипоксии мозга», — объяснила она. Иван почувствовал, что разница стажа в три года очень заметна. Все-таки она намного больше знает, чем он. «Опыт великое значение имеет. Опытно и намного увереннее». Еще он заметил странный факт на подстанции Юана. Врачи и фельдшера намного лучше подготовлены для самостоятельной работы, чем на его прежней подстанции, которой руководит нервная дама. Да, она законопослушна, но, видимо, страх ее постоянно отвлекал от заботы обучать свой персонал, фактически предоставив всех самим себе. Юан сам не ленился дрессировать молодняк и того же требовал от врачей. А ведь это логично, подумал Иван. Заведующий – отличный организатор, и к любой работе, будь то его прямая обязанность руководителя подстанции или криминальная деятельность, подходит очень серьезно и глубоко. Сущность человека не меняется от его рода деятельности. Видимо, и в семье у него все очень отлажено и четко. А я ведь ничего не знаю о его семье и вообще о личной жизни. Иван решил придумать способ, чтобы как-то вынудить сотрудников хоть что-то рассказать о своем начальнике. В больнице они заказали пострадавшего в приемные травмы. Там его сразу взяли в оборот, то есть увезли на рентген, вызвали специалистов. Люся села писать карту. Появились сотрудники ГАИ, которые взяли показания водителя Белякова. Из всей бригады он один видел в подробностях ДТП. Потом они недолго пообщались с врачом-травматологом и уехали. Иван увидел, что Люся, заполняя графу «Оказанное лечение», написала «Один» в морфине гидрохлориде, 1% 1 мл внутримышечно. Она взяла красную ручку и подчеркнула морфин. «Но ведь мы же не вводили ему наркотики», — подумал Иван. «Я ничего не понимаю. Как она собирается его списывать?» Он решил подождать объяснение или расспросить ее позже. «Отзваниваемся?» — спросил он, когда Люся поставила в карте роспись. «Нет», — ответила она, — «у тебя деньги есть?» Есть немного. Он вытащил купюры, полученную от Бакировой. Вот. Она бесцеременно забрала все и скомандовала. Пошли. Куда? Приниматься. Зачем? Узнаешь. Люся говорил отрывисто. Она поманила его за собой и помчала с коридорами и переходами в хирургический корпус. Иван за ней еле поспевал. От шкрипко исходила неистовая энергия, и, как в бассейне во время их дежурства на Николиной горе, Иван почувствовал нарастающее сексуальное возбуждение. Люсина фигура, двигающаяся впереди в полутемном безлюдном коридоре, его заводила. «Не торопись!» — окликнула шкрепко. Он никак не мог привести себя в порядок на ходу, опустив руку в карман джинсов. Трусак все перепутался и мешал быстро двигаться. Люся остановилась. «У нас мало времени, я не хочу объясняться. Потом, почему у нас время прибытия в больницу на сопроводиловке и время следующего вызова отличается больше, чем на 15 минут?» — Это будет залет, и Ю-Ан обложит меня штрафом. Ты же хотел, чтобы я объяснил тебе, что такое штраф? — Ну да. Иван наконец уложил непослушную часть тела как надо и подошел к Люси. — Что это такое? Люся достала из кармана коробочку с наркотой и извлекла из нее ампуломорфины. — Я должна буду отдать ему вот это. — Зачем? Он что, нарик? — Нет, — Люся усмехнулась. — Он нет, но у него есть нарики. Вот эта ампула стоит сто долларов. Можно отдать ампулу, можно сотню. У меня нет свободной сотни, ты знаешь, и ни у кого нет. И он принимает от нас ампулы. Можно морфин, можно амнопон. А где взять пустую ампулу? А он дает взамен. Иван чуть не прокололся, спросив, а как же антидурь ничего не нашла? И вовремя сообразил, что он не может, не должен знать о проверках. «Ну ведь его поймают», — сыграл он под дурачка. «Проверяли уже, ничего не нашли. И вы все такие штрафы отдаете? Это отличный метод воспитания», — сказала Люся. «Никто не хочет сидеть у Юана на крючке». «Не хочешь — не косячь». Она открыла ампулу и вытряхнула содержимое на пол. «Чтобы ты про меня глупости не подумал». Иван, оцепенев, смотрел, как препарат, за который наркоман может убить, превращается в брызги на кафеле. И он понял. Люси очень наглядно и убедительно продемонстрировала, что она к наркобизнесу не имеет никакого отношения и не собирается иметь в дальнейшем. Потому и вылила списанный в карте морфин. От этого он зауважал ее еще сильнее. Но она знает всю коммерческую составляющую Юана, как и другие сотрудники. Не участвует, но молчит. Почему? Объяснять Ивану не было смысла. Это очевидно, у нее другой бизнес. Юан в него не лезет, пока не лезет. Ивана пробрал мороз по спине. Он вдруг понял, что рано или поздно на иглу торговли наркотой Юан подсадит всех. И его, и Люсю тоже. Он умеет ждать, долготерпеливый, сильнее завоевателя города. Соведующему нужно зацепить каждого сотрудника на такой крюк, чтобы тот никогда не соскочил, но при этом не превратился в наркомана. «Ладно, пошли, у нас еще одно важное дело», — Шкребко вывела Ивана из задумчивости и помчалась дальше. Из отделения реанимации она выскочила очень быстро. Радостный подбежал к Ивану, показал коробку растенона. «Вот, десять ампул», — она поцеловала коробку, — «это тридцать тонн зеленых, если найдем десять алкашей». «Надо найти. Я первым делом уж поправлю и зубы. Пришлось все твои деньги отдать». Люся схватила Ивана за отворот халата, притянула к себе и крепко поцеловала в губы. Он от неожиданности чуть не потерял сознание. Стоял столбом, задержав дыхание. «Правда, зуб мешается?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Я не понял», — честно ответил Иван, у него закружилась голова. «Я как белка, нет, как морская свинка», — она подняла верхнюю губу и подсокла. «Жуть! Чего ты не понял?» Она снова прижалась к нему всем телом и смотрела в упор. «Хочешь еще?» Иван даже не подумал, что, сказав «нет», смертельно обидит ее. Он честно ответил «хочу». Она еще раз его поцеловала, на этот раз дольше. Зубы ее, выдающиеся резцы, он действительно почувствовал, потому что они стукнулись о его зубы, но это еще только сильнее возбудило. «Ну?» — спросил Люсь, «Нифига не мешает», — с трудом ответил Иван. Ему вообще было трудно говорить, потому что от сухих Люсиных губ, легкого прикосновения ее языка, у него сильнее закружилась голова. Рун «Ну, несчастный!» Люся опять помчалась, на этот раз приемная. «Но больше сломать не буду!» — крикнула она. И эхо разнесло ее слова по гулкам коридора. «Не надейся! Догоняй!» Она позволила себе немножко поиздеваться. Когда Иван вернулся в приемное отделение, Люсь уже отзвонилась. «Едем на подстанцию!» Иван в машине подумал. Уже есть что доложить Москвичеву, но с другой стороны все кажется не слишком значимым. Ну хорошо, я расскажу, как они списывают наркоту, думал он. Но, видимо, Юану надо брать с поличным. А что у него найдут? Одну ампулу, которую отдаст Парнов, это мелочь. Лишняя ампула — это выговор. Может быть, потеря должности, но на срок не потянет. Тем более с его связями. А у него наверняка есть адвокаты или даже адвокаты. Нет. «Москвичев, конечно, похвалит, все-таки мне удалось подтвердить подозрение полковника, что на подстанции творятся нечистые дела, но доказательств я не нашел, а без них добытые сведения не стоят выеденного яйца. К тому же я не ради этого заслан. Мне нужно выяснить, как Юан связан с ограблениями скоропомощников». Однако он постоянно возвращался к Люсиному поцелую в полутемном коридоре больницы. Губы помнили вкус ее губ и запах духов, шампуня, косметики, уже еле заметный, перебитый запахом тела, но совсем не противным, а скорее призывным. Понятно, что Люси не хватает позитивного внимания, а с другой стороны, внимания она видит этого слишком много. Бесцеремонность и хамство стали входить в норму поведения. «Нас будто бы скинули в пещерный век», — подумал Иван. Все интересы свели к максимально примитивным, отношение к простым и не столько человеческим высоким, а скорее животным. Так, кажется, собаки себя ведут, обнюхиваясь, общаясь со своими символами, особенно не заморачивая себе голову культуры и обхождением. Он вспомнил, что ни он, ни родители не смотрели реал-шоу за стеклом. В семье они решили, что личная жизнь – это закрытая тема. Нельзя ее выставлять на всеобщее обозрение, а уж делать это за деньги – За какой-то приз, при этом еще играя на выбывание, отец добавил букву ЙО, получилось грубо, но смешно и очень точно. Когда зрители голосуют. В этих представлениях старается тот, кто интересно живет, то есть ведет себя скандально, развратно, ярко и всячески будоражит обленившиеся эмоции зрителей. Книги людям уже не интересны, не хочется напрягать воображение, центр чтения мозга тоже обленился. Зачем представлять, если показывай? Я не как-то высокохудожественно, а так, примитивно, будто ты невидимкой поселился среди соседей и видишь их ежеминутную жизнь, слушаешь их разговоры, видишь их поступки, а потом можешь обсуждать чужую жизнь с такими же невидимками телезрителями. Какая-то смутная мысль промелькнула на краю уставшего сознания и исчезла. Иван не успел ее сознать и как следует подумать, обмозговать. Мысль растаяла. Это показалось ему обидным, но тут же вспомнилась присказ отца. Хорошие мысля приходят опасля. Причем тут это, возмутился Иван. Это не к месту. Нет, нужна другая мудрость. И отец припомнил и ее. Умная мысль не пропадет, раз подумав ее, непременно подумаешь еще раз. Вот это правильно. А с чем она была связана? С невидимкой? Точно. Невидимка среди людей. Где-то я уже видел, читал эту налоги. Уэллс. Нет. Кто-то в какой-то книге или в разговоре уже сравнивал кого-то с невидимкой. А кто и где, не помню. Беляков поставил машину. Приехали. Всю дорогу он не тревожил уставших Ивана и Люсю, но когда все вышли, он, запирая дверь в рафике, позвал. «Иван, на минутку можно?» «Конечно». Тупицын вернулся к машине. «Что?» «Как ты думаешь, — Беляков почесал нос, — где тут можно купить кислород?» Иван на мгновение замер. «В любой аптеке, — спокойно ответил он, — в Москве живем, москвичам его купить несложно». Водитель протянул руку для пожатия. «Ну, привет, птица-говорун!» «Привет, кот!» — утопил свою ладонь в широкой лапе Белякова Ивана, улыбнувшись. «Не ожидал!» «Так и должно быть!» Беляков удовлетворенно почесал усы. «Иди отдохни, потом поговорим!» Уже кое-что есть, возразил Иван. Про систему штрафов для медиков слышал? Ну, это штрафные баллы за плохо оформленные карты? Нет, Иван покачал головой. Это наркотики, которые должны списывать провинившиеся медики и лично отдавать заведующему. Наказание за медицинские ошибки и действия, которые привели к повторным вызовам и снижению общего рейтинга качества оказания помощи на всей подстанции, процитировал Иван распоряжение заведующего. Премии уже не дают, но традиция сохранилась. — Ну, кого плавает, — засомневался Беляков. — Да и не нашли у него ничего. Иван повернулся лицом к подсвеченным прожекторам зданию подстанции. — В этом доме, я думаю, живут привидения, — пошутил он. — И наверняка полно тайников. — Вы замечали, что в коридорах даже после уборки в воздухе висит пыль, и в солнечных лучах воздух как бы светится? Дому больше полутора веков. — Я узнавал, его построили после пожара 812 года. А в 17-м хозяин купец овчинников сбежал за границу от революции. Может быть, там и клад где-то зарыт? Беляков задумался. — полагает и прав, но антидурь тайники искать будет, только если получит точную наводку на хранение. Они вообще ищут там, где что-то есть, и когда знают наверняка, что ищут. Для Мура же нет повода для обыска. А негласный осмотр тут никак не проведешь. А собачки? Собачки стекло не учуют, да и заведующий не дурак. Нет, Ваня, я думаю, что штраф с наркотиком это еще не настоящий штраф. Вроде отвлекающего маневра. Ведь вы чего-то боитесь больше всего. Прокол с наркотой и смерти прискорой, подтвердил Иван. Вот он и манипулирует этими страхами. А на самом деле он штрафует как-то иначе. Понять бы как. Они как приехали, так и стояли у машины. От подстанции их видно не было, только вот со стороны ворот, если кто-нибудь еще вернется. Ну, кого удивить, что фельдшер и водитель что-то обсуждает. У меня завтра еще одно ночное дежурство. Великов убрал ключи. Послезавтра высплюсь и можем встретиться. Пригоняй свою четверку ко мне в гараж. Там никто не помешает спокойно поговорить, обсудим дела наши. Он назвал адрес гаражного кооператива на окраине Москвы. Иван заглянул в диспетчерскую. Бригада их в списке очереди на вызов оказалась не первой. Появился шанс хоть полчасика подремать или полежать с закрытыми глазами. Иван растянулся на жесткой кушетке. Ему не спалось. Теперь он действительно почувствовал, что рядом есть надежный человек. Вот уж на кого бы он никогда не подумал. Пожилой и нелюдимый Беляков, да еще с татуировкой КОТ... А впрочем, так и должно быть, чтобы ни у кого даже искорки подозрений не возникло.